86. Сэр, пришел пакет из штаба, развернувшись, доложил майор Камасай. Ясно. Перешли на мой терминал. Так точно. Крис Фобс погрузился в изучение документа. Но что там, спросила Дженнифер, заглядывая через плечо. Только то, дорогая, что поход по магазинам отменяется. Понятно. Нам следует сняться в течение часа и отбыть в условленную точку, где мы и получим более полные сведения о задании. Но и так ясно, что назревает очередная война. Майор Камасай, отдайте все необходимые распоряжения. Есть, yes, сэр. После того, что они совершили над пиратами, а может быть по каким-то другим причинам, мы их посчитали достойными принимать участие в больших боях, а не только водить конвои, которые слишком часто стали пропадать. И вообще в воздухе чувствовалось какое-то напряжение, но никто не мог сказать, с чем это может быть связано как перед бурей, — подумал Фокс. Он даже поежился. Вообще-то Джанга не должна была причаливать к орбитальной станции Джуджа, но капитан Тол, по совместительству исполняющей обязанности снабженца, договорился с транспортными компаниями о закупке продовольствия по более низким ценам, чем на базе. Здесь они также пополнили запасы регенерирующих шашек, фильтров и многого другого, что необходимо в дальних переходах и без чего никак не прожить. В точке рандеву Форбса пригласил к себе генерал Крайс, который командовал небольшим флотом из пяти кораблей. «Привет, везунчик!» «Здравствуйте, сэр!» «Несмотря на то, что звания были одинаковыми, весовые категории все же не совпадали!» «Присаживайся!» «Спасибо, сэр! Что происходит? Вся эта таинственность...» махнул рукой генерал Крайс. Гордак какой какой-то!» «Ты знаешь, что правительство объявило о национализации месторождений в системе Ямадан?» «Да, сэр! Об этом только и разговоры!» Ну вот, корпорации боятся, что правительство пойдет дальше и национализирует вообще все сколько-нибудь большие месторождения. И? И начали откровенно перекупать самые лучшие отряды, усиливать свои флоты, словно перед последней битвой. Ведут какие-то шпионские игры, хотя, может быть, они и правы, как знать. В общем, они стремятся захватить как можно больше рудников и выработать их до грамма, прежде чем правительство пойдет на решительные шаги, которые, прямо скажем, давно следовало бы предпринять. — Вот оно что. Правительство хочет положить конец торговым войнам. — Скорее всего, что именно так все и обстоит. Только поздно ты организовал свой отряд. — Ничего, сэр. Всегда что-нибудь нужно будет охранять. Платить будут меньше, но... — Тоже верно, парень. — А теперь о задании. Генерал промочил горло стаканом виски, а потом взял в руки бумажный лист. — В общем, все секретно и вообще молчи-молчи. — Ясно, сэр. Все перекупленные отряды и просто солдаты удачи, вроде тебя, собираются в определенных точках для перегруппировки. Наша цель. Система Неман. Там сейчас довольно жаркие бои за маленький бассейн, и вы должны стать неприятным сюрпризом для противника. Кто это вы, сэр? В общем так. А система Гренадер ты идешь за главного. Под твое командование поступают два линкора, авианесущий крейсер «Огненный дождь». «Огненный дождь?» «Да». Его перекупили у Сталь Корпорейшн, когда тот вышел на свободный контракт. А с ним и два летных отряда, которые на нем базируются. — -а, а что за отряды? — охлившим голосом спросил Крис. — Ты с ними встречался, — усмехнулся генерал Крайс. — Неукротимые тигры. — Черт. — Понимаю. Но теперь мы союзники. — Да, конечно. — ответил Фокс, вспоминая схватки с драконом. — Крис. — Хм, да, сэр. — Так что там о задании? — Дойдешь до системы «Гренадер» и встретишь там еще два сводных отряда, они подойдут в течение недели. Там над вами командование возьмет вице-адмирал Шеллинг. Все ясно, генерал Фокс? Да, сэр. Тогда вы свободны.